Глава тридцать первая. Галиб, день восьмой. В центре комнаты сидело жалкое существо с нелепой повязкой на затылке и умоляло сохранить ему жизнь. Галиб ненавидел такую слабость. Неужели этот человек не может понять, что жизнь дана всем людям как временный дар? Сотни раз эти трусы, стоя перед ним, чётно умоляли пощадить их. И столько раз он сокращал их мучения. Теперь будет иначе, потому что Хуан Айгладер был важным звеном в его игре. Он был его рупором. Это он своим громким криком оповестил весь мир и заставил Заида дрожать от ужаса. И наконец, это он, подобно официальному свидетелю во время казни, будет тем, кто опишет их последнюю решительную атаку. Сделай Хуану ещё один укол, велел он одной из женщин. Пусть соседи не ломают голову над тем, что у нас тут происходит, но доза должна быть поменьше. Нет, нет, закричал Хуан, но это не помогло. На какое-то время они могли отдохнуть от него. Галип повернулся к группе людей, которые сидели тесно прижавшись друг к другу на диване и на полу. Их было меньше, чем он планировал, потому что трое из пяти всё ещё находились в лагере интернированных на Кипре. Но и 12 человек это тоже хорошо. Галип улыбнулся. 12 сакральное число, очень значимое для христиан. Какая ирония. Хвала Аллаху. Все вы наконец здесь. Чувствуйте себя как дома, потому что тут вы в безопасности. Он взял коробку и открыл её. Это свинцовый бокс, в нём лежит мобильный телефон Хуана Айгуадера. Какие-то умные головы сделали так, что он посылает сигнал GPS даже тогда, когда телефон выключен. Мы выяснили это, когда проверяли одежду на наличие чипа. Он улыбнулся и захлопнул коробку. Бай-бай. Хотя наше место пребывания здесь совершенно безопасно, по воле Аллаха мы решили изменить свои планы. Присутствующие заволновались, но это ничего не значило. Все это были люди надёжные. Они знали, что всему своё время, и колеблющихся среди них не было. Нам удалось похитить Хуана Айгуадера из больницы. Это был наш просчёт, что он вообще туда попал. Сейчас полиция и разведка в полной боевой готовности. Нам ещё повезло, что им не удалось нас выследить. Он окинул взглядом собравшихся. При виде их облегающих платьев, вызывающего макияжа и идеально отглаженных брюк никому и в голову не пришло бы, что это было собрание маджахедов, священных воинов, бородатых мужчин и женщин с закрытыми лицами, какими они были ещё некоторое время назад. Если и оставались какие-то мусульманские знаки, то в любом случае заметить их было непросто. Вы прибудете в рай в одежде собак, но Аллах Великий вас встретят как честных и достойных почёта священных воинов, кем вы и являетесь. Несколько человек склонили головы и сложили руки в знак благодарности. Все вы освободили номера в гостиницах. Это хорошо. Здесь мы проведём день или два, а когда выезд из города станет безопасным, приступим к реализации нашего плана Б. Священные войны переглянулись. Кто-то улыбнулся, кто-то засмеялся. Это было желанием многих, о чём Галип знал, но и Франкфурт был бы прекрасным местом для начала. Потом они могли бы отправиться в Берлин, Бонн, Брюссель, Страсбург. Антверпен и пять других городов, где подготовка шла полным ходом. То, что порядок городов стал немного другим, было прихоть судьбы. Альхамдуллилях, хвала Аллаху. Отсюда до Берлина 550 км. Так что можно рассчитывать на 7-8 часов езды, потому что мы поедем не в легковых автомобилях, а все в одном автобусе. Он повернулся к своему верному оруженосцу. Хамид сообщит вам, когда придёт время. До этого соблюдайте время молитвы, высыпайтесь и наедайтесь. Вам нельзя покидать помещение, но это не проблема. Хамид снял для вас роскошную виллу. Кроме того, на улице очень холодно. Не хотелось бы, чтобы кто-то простудился. Галип обернулся к Хуану, который с опущенной головой сидел привязанный к коляске. Но с глазами у него всё было в порядке. Несмотря на чедушный вид и безнадёжность ситуации, он излучал ненависть. Удивительно, как экстремальные ситуации могут формировать новый облик человека. Какой замечательный слушатель. Лучше не найти, верда Хуан. Ты хорошо меня слышишь, но не можешь говорить и двигаться. Это прекрасно. Последовал убийственный взгляд Хуана в сопровождении презрительной улыбки. Да, тебе плохо, но могу утешить, тебе сейчас не надо ничего писать. Эту миссию мы взяли на себя. Для этого у нас есть люди, которые умеют это делать. Поэтому не думай о статьях, которые ты должен строчить. Мы будем посылать в Орес-дель-Дье массу материалов, так что я сумею выманить Заида аль-Асади на поле брани. Он посмотрел на дверь, через которую один из присутствующих вкатывал коляску. Прекрасно, Фади. Все ингредиенты готовы. Всё в целости и сохранности? Фади кивнул и шмыгнул носом. Похоже, он тоже стал одной из жертв холодной погоды северной Европы. А обе женщины с ними всё в порядке? Тот снова кивнул. Галип был очень доволен. Последнее приобретение потребовало особых способов перевозки и обошлось дорого, но оно того стоило. Затем он повернулся к карте Берлина, висевшей на стене. Ряд белых булавках определял маршрут передвижения, а одна красная конечную цель. И где-то между ними Заид должен встретиться с господом